Колдовство и всякая всячина. Часть третья. Сережа, Сереж, проснись! Тебя Антон дожидается. Кицуна аккуратно, в какой-то степени даже нежно трясла Иванова за плечо. У вас там на работе случилось? Меня нет. Я в командировке. Какой командировке? Вставай, за Соня! Отстань. Помощник перевернулся на другой бок и спрятал голову под подушку в робкой надежде, что беспокойная Маша оставит его в покое. «Антоша, ну ты сам видишь, не встает!» Грустно пожаловалась домовая куда-то в сторону. «А без него никак? Он ведь только час как лег. Все по твоему поручению работал, кладбище окрестное объезжал». Последнее являлось сущей правдой. Весь день... Сергей с усердием носился по городским погостам, в поисках хоть какой-либо информации о некромантах, странных ритуалах или иных проявлениях тёмной магии. Довел до белого коленя своей дотошностью и занудством всех тамошних бесов и призраков, скрупулёзно вытряхивая из них хоть что-то, способное помочь в поиске неизвестного колдуна. Безрезультатно. Впрочем, хорошая новость всё же была. На месте их разборок с восставшими зомби успела ударными темпами поработать кладбищенская нечисть. К утру все покойники лежали на своих местах, заботливо прикопанные и с крестами в ногах. Куда делись трупы горя призывателей Иванов уточнять не стал. Наверняка кому-то под землей компанию составили. Нет тел, нет и дела. Да, чего кривить душой. Помощник такому исходу ночных приключений страшно обрадовался. Его не отпускала мысль о том, что может произойти при обнаружении поля боя обычными земными госструктурами. Сразу набегут журналюги со своей буйной фантазией, живописуя события в наиболее мерзких и отвратных тонах. Местных разыскников начальство измучает заслушиваниями и совещаниями. Про алкашей, завсегда-то в поминок, и подумать больно, Пострадают люди ни за что. Однако пронесло. Потому Сергей раз и навсегда выбросил из головы те памятные события, дав самому себе слово, без крайней нужды не возвращаться к ним даже в мыслях. Общим же результатом его последующей деятельности стал абсолютный ноль. Никаких зацепок, улик или слабых намеков на них. Тупик. Подушка отлетела в сторону, и громкий голос протрубил прямо в ухо. «Подъем! Подъем!» Помощник открыл один глаз. Без удивления уставился на склонившуюся прямо к его лицу начальственную рожу. «Чего орешь? Только прилег!» Против обыкновения швец не стал шутить или острить на такую благодатную тему, как внеплановая побудка, а сразу взял бы за рога. «Одевайся, у нас ЧП!» «Похоже, опять тот самый корявый деятель о себе напомнил!» Не особо стесняясь в выражениях, Серега встал и, цепляясь по пути за все выступы, побрел ванную. Вышел он оттуда минут через десять, совершенно другим человеком. свежим, выбритым, благоухающим одеколоном и невероятно злым на весь белый свет. Наскоро проглотив кофе, поданный заботливой Машей, помощник нахохлился, словно воробей перед дождем, Закурил, выпуская дым в темноту открытого окна. Чего стряслось? Попытка призыва младшего демона, прямо в центре города. Если бы не эманации, как при землетрясении, в жизни бы не узнали. Попытка удалась? Антон рассмеялся. Это точно наш недоучка. Опять все через одно место пошло. Почти. Инспектор сделал паузу, наслаждаясь вниманием. Демона он вызвал, причем на этот раз колданул относительно правильно. Не самую сильную особь призвал, но очень здоровую габаритами. Не сдержавшись, призрак хихикнул. Так, пока адский выкормыш болезный через окно между мире в хрен пойми, как правильно называется грамму пролез, Александра с ребятами-легионерами успели засечь точку прорыва, собраться, меня вызвать, прибыть на место, чаю попить и сообщить по инстанции всем, кому положено. Короче, демон и вылезти толком не успел, его сразу копьями утыкали, как подушечку для иголок. Он, бедолага, не будь дурак, обратно в ад смыться пробовал, но его уже и там ждали. За попытку побега из родных пенат неудачник огреб по полной, сразу, орал так, что думал оглохнем. Если бы не спецы, весь район бы перебудили, а так ничего, заглушили как-то, но уши до сих пор болят. А в чем бестолковость? В размере этой самой... граммы. Маленькая она для него оказалась. Демон попросту застрял, как винни -пух в гостях у кролика. «Ну а мы зачем?» — Угрюмо обрюзжал помощник. «Всех победили. Ура! Можно спать!» Начальник хмыкнул, удивляясь тупости подчиненного. «Место происшествия нужно хорошо осмотреть. Завтра нормально обшарить там все закаулки не получится. Говорю же тебе, центр города!» Через час они стояли в том самом злополучном месте призыва, расположенном на строительной площадке. Сторож отсутствовал. Работы пока велись в стадии котлована, потому воровать ушлому населению было особо нечего. Спустились. Швец опытно активировал печать. «Смотри!» В углу, на присыпанной песком почве, мертво синим светом вспыхнул круг диаметром около полутора метров весь покрытый сложной вязью каббалистических символов – больших, маленьких и даже совсем крохотных, едва различимых. Невнятно мелькали значки клинописи, отдельные загогулины вообще смахивали на иероглифы. С точки зрения лингвистики – полный сумбур и бред сумасшедшего. А вот, по мнению департамента, серьезнейшая улика. «Что думаешь?» – спросил инспектор. Вместо ответа Иванов опустился на колени, совершенно не обращая внимания на испачкавшиеся джинсы. Затем улегся на живот и начал всматриваться в рисунки. «Думаю, что опять фигня получается. Следов на песке от прутика или иного, какого писала, нет. Ни краска. Ведь не сами по себе эти корябусы нарисовались». Рядом улегся и швец. Поколупал пальцем песок, подул даже на него. «Согласен. Символы как будто изнутри идут. А ну, отгребаем!» Раскидали желтое крошево по сторонам, докопавшись до самой земли. Свет в этом месте пропал. «Ничего не понимаю. Серёга, да что ты как экскаватор пылишь? Успокойся!» «Погоди, я тут нашел кое-что!» «Что?» Иванов медленно встал на ноги и предъявил начальнику клочок некогда белый, А теперь измазанной грязью бумаги, дугообразно обожженной по краю. В другой руке был зажат еще один, такой же. И не понял Антон. Этот круг нарисовали сначала как эскиз, для чего склеили несколько листов формата А3 или А4. Видишь, вот склейка. Палец Сергея указал на практически невидимый в темноте, даже при подсвечивании печатью шов. Затем заготовку приперли сюда. И, разложив, забросали песочком. Может, от ветра, может, потому что ритуал перенести пришлось по каким-то причинам. А назад собирать бумажки колдун поленился. Поймаем, спросим. Ты знаешь, как это вообще работать должно? На крови. Нет, вроде как слова специальные на латыни крикнуть надо. Иванов почесал грязной пятерней затылок. Так это получается, что наша храбрая группа захвата разминулась в какие-то секунды со злым. «Получается так. Только сболтнуть об этом не вздумай никому. Потом припомнят. Александрос из спецотдельских как-никак. Честь мундира и все такое». «Да понятно. Начальство и проверяющие всегда непогрешимы. Это если бы мы с тобой такую косяку пороли, то тогда...» «То тогда...» – перехватил инициативу швец. «Уже наступило. Карпович вчера весь день визжать изволил на как раз эту тему». Да и сегодняшние события только подстегнут его фантазию по придумыванию репрессий в случае нового прокола. Ладно, отряхнись от пыли с грязью и пошли, кофейка выпьем, а заодно подумаем, что делать. В полном молчании они выбрались из котлована, поеживаясь от предрассветной прохлады. О чем-то задумавшись, Сергей вдруг остановился как вкопанный. Антоха, есть идея, как искать этого урода. Инспектор обернулся. В его глазах разгорались любопытные искорки. «Излагай!» «Смотри, фигурант информацию о ритуале на форум по интернету закидывал, так?» Так. «Тогда можно попробовать его по IP-адресу вычислить, но это...» Он пощелкал пальцами, подбирая понятное инспектору определение. «Личный номер компьютера, как ВИН-код на автомобиле. Если специально не скрывать, то уникален» и он след оставляет там, где бывал. Понял? Швец неуверенно покачал головой. Ну, в общих чертах. Только как ты это сделать планируешь? Насколько знаю, ты в вопросах ЭВМ туп как полено. Мне и не надо. С утра в наш местный институт сходим, где она программистов учит, и за денежку попросим тамошнего преподавателя помочь. Сам он, конечно, делать ничего не станет, но даст задание молодым талантам. За какой-нибудь зачет автоматом. А они уж, поверьте, еще хакеры. Вариант, согласился инспектор. И у меня тоже мысль появилась. Завтра возьмем розу и найдем место, где она материализовалась. Затем основательно там все облазим. Зачем? Вряд ли она далеко от заклинателя была при появлении. Максимум километр, да и то с перебором. Вот и попробуем походить. Вдруг что почувствует или вспомнит. С поводком, конечно, проще, но хоть так. Серега в эту затею не поверил, но промолчал. Других идей все равно не имелось, а начинать с чего-то надо. Да без проблем. А теперь давай по норкам и хоть немного поспим. Заново встретившись ближе к обеду, товарищи, подумав, все же разделились. Антон с Розой самостоятельно начали поиск точки появления девушки в городе а Иванов отправился в институт. Там он рыскал недолго. Сознанием дела остановил красивую студенточку, отпустил в ее сторону парочку витиевато-приличных комплиментов и вежливо поинтересовался, где сидят преподаватели, которые на программистов учат. Разумеется, галантный, хотя и слегка помятый в девичьих глазах кавалер, был проведен прямо по назначению. Дождавшись перемены между парами, Помощник инспектора подошел к веселому, по-компьютерному очкастому мужчине, бодрой походкой, направляющемуся в кабинет преподавателей, и в лоб спросил. «Надо по IP-адрес найти, без криминала. Сколько?» Тот остановился, смерил внимательным взглядом Серегину фигуру. «Не занимаемся». «Да ну!» – изумился помощник. «А я и не знал. А кто занимается?» «Не знаю». Мужчина равнодушно пожал плечами. «Но не мы точно!» «Даже за деньги и без обязательств?» Тоном Змея-Искусителя не отставал Иванов. «Даже для благих целей и при полной прозрачности процесса?» «Даже за пять тысяч?» Преподаватель хмыкнул, показывая, что до глубины души оскорблен такой мизерной суммой, недостойной даже упоминания в этом великом храме науки. Помощник понял намек и не сдавался. «Пять с половиной? Шесть? Шесть с половиной?» Мужчина снова хмыкнул, но уже менее скептически. «Зачем вам знать, с кем переписывается ваша жена? Или вас на форуме послал аноним из школоты в неприличной словесной форме? Не занимайтесь глупостями, молодой человек!» Иванов почувствовал, что дядя явно клюнул на финансовую наживку, просто набивает себе цену и не хочет лезть в криминал. «Мы с вами взрослые люди, чтобы использовать ваши знания в таких убогих бытовых целях!» Помощник всматривался в лицо мужчины. Похоже, неприкрытая лесть тому нравилась. «Тут дело тоньше. Некий урод на форуме выложил определенную последовательность действий, которые могут воспользоваться неразумные дети. Теперь вот хотелось бы...» «Ничего вы загнули!» восхищенно воскликнул преподаватель. «Вас бы на наш ученый совет! Всех бы перекраснобаили. Нормально, скажите, что надо!» «Да без проблем!» — только порадовался такому пониманию Серега. Некий урод на местном форуме выложил инфу о ритуале подъема мертвых. Понятное дело, фигня, но детишки могут и попробовать из любви к запретному. Дело кончится оскверненными могилами, ментовкой, плюс иными неприятностями. Желание мое банальнейшее. «Найти этого умника и поговорить по душам. Все, честное слово». Мужчина задумался. Потом внимательно всмотрелся в пышущее искренностью лицо визитера. «Я так понимаю, эта проблема некоторым образом семейная?» «Да», — легко соврал помощник. «Пока еще ничего не случилось. Я так, предупреждаю возможные последствия». «Вот сука, интернет этот, клаакодолбанная!» Неожиданно зло выругался преподаватель. «Пять тысяч и по рукам, и я не кровопийца. Сам отец двоих любопытных обалдуев. Ссылка есть?» «Есть». «Давайте, посмотрим, что можно сделать». Донельзя, обрадованный таким исходом переговоров и сэкономленными деньгами Иванов, передал заранее заготовленную бумажку с циферками, английскими буковками, палочками и, получив приглашение заходить часам к четырем пополудни, Весело отправился на поиск начальства и проститутки. Антон появился сразу, как только Сергей активировал печать и позвал его. «Договорился?» – начал с главного швец. «Когда ответ?» «К вечеру, после четырех». «Хорошо. Подходи к месту ночного прорыва, туда, где мы ночью на брюхе ползали». И исчез. Встретились именно там, где и договаривались, без накладок. Грустная Роза не забыла сделать Книксен, Антон просто кивнул. «Серега, интересно получается. Место, где обрела себя наша гостья, находится в трехстах метрах от этого котлована. Понимаешь, что это значит?» «Угу. Колдовская морда или поблизости живет, или очень часто в этих краях отирается. А ваши походы по району как прошли?» Швец помрачнел. Роза всхлипнула, начав утирать свои призрачные слезы платочком. «Кроме того, что к котловану выбрались, никак. Ничего. Пусто, мимо, в холостую». Отсутствие результатов явно бесило инспектора. «Я знаю, как еще помочь», — вклинилась в разговор призрак француженки. «Я честно старалась поучаствовать. Все, как и говорил Антон» но у меня, глупо, и ничего не получается. Помощник тоже погрустнел. Значит, ждем ответ из института, потом думаем дальше, в зависимости от результатов. А если и там мимо? Подлил масло в огонь швец. Что тогда? Серега зло сплюнул. Тогда ждем новых жмуриков и пляшем дальше. И вообще, кто из нас начальник, а кто дурак? Ты уж определись. «Нет, к сожалению, ничего не вышло. Отправлено из торгового центра по общественной сети, через VPN к тому же. Можете, конечно, камеры попробовать посмотреть, но маловероятно. Крайне маловероятно». Преподаватель выглядел строго и даже немного надменно по сравнению с первой встречей. «Стыдно ему, похоже, что не помог. Вот и бравирует», — подумалось Иванову. «Швед стоял рядом» усиленно прокручивая в голове непривычные слова и делая умное лицо. «Я вас понял. А какие еще есть варианты найти отправителя?» Без особой надежды спросил помощник. Преподаватель пожевал губами, словно подбирая простые названия для сложных терминов. «Я обратил внимание на специфику статьи на том оккультном форуме. В изобилии присутствует латынь, что ныне — редкость». «Если вы сможете составить список терминов и выражений, применяемых разыскиваемым вами индивидом, то можно использовать программу мониторинга ключевых слов. Вы меня понимаете?» «Чего?» В унисон протянули оба борца с нечистью. Мужчина вздохнул, всем своим видом сетуя на малограмотность окружающего мира, и объяснил по-простому. «Дайте список слов, которые используют сатанисты». «Если вам так надо найти этого писаку, сами погуглите». Бррр, как вспомню его фантазии с ножами и трупами, блевать тянет». Он нервно повел плечами. «Так вот, как только в нашем городе их кто-либо в интернете напечатает для перевода или еще по какой надобности, мы узнаем обязательно. Должно сработать». «Все и всегда пытаются перевести латынь. Слишком красиво и пафосно она звучит. Понятно». Антон, внимательно слушавший краткий курс по поиску людей через проводную паутину, вдруг радостно улыбнулся, попросил его подождать и скрылся за поворотом институтского коридора. «Коллега по несчастью?» – глядя вслед инспектору, поинтересовался мужчина. «Да, семьями дружим!» – немного обалдев от такого поведения начальства, ответил Иванов. «И горе у нас общее!» «Вам повезло, что не в одиночку боретесь!» Знаете, сколько в сети грязи и мерзости для неокрепших умов? Не счесть. Не переживайте. Если хоть одно слово всплывет, примите свои меры, как сочтете нужным. Это когда пишут всякую гадость, шифруются, как партизаны в лесах. А когда любопытствуют, никогда не прячутся. Незачем просто. Инспектор вернулся минут через пять, размахивая слегка помятым листом из украшенным странными закорючками. Вот, это для вашей программы. «Дайте-ка взглянуть!» Преподаватель взял в руку принесенный Антоном список. «Да тут и греческий, и латынь. Где вы так быстро это нашли?» Швед замялся. «Знакомому лингвисту позвонил, он и подсказал». «И вы знаете греческий алфавит?» Не унимался служитель науки. «Какая редкость в наши дни!» Иванов почувствовал, как у него начинают гореть от стыда за такой вот детский прокол уши. Ему хотелось провалиться сквозь землю. «Знаю!» – не моргнув глазом, заявил Антон. «У меня бабушка гречка. Тьфу ты!» – быстро поправился он. «Гречанка. Ресейклд!» Последнее непонятное, но явно эллинское слово окончательно успокоило занудливого преподавателя. «Хорошо!» – сказал он. «Оставьте номер телефона. Если будет информация по вашему делу, я позвоню». Обменявшись контактами, помощник с инспектором пошли на выход. «Антоха, ты где по-гречески писать навострился?» Искренне любопытствовал Серега. «Да я и не умел. Я к Александросу мотался. Он по моей просьбе и написал основные слова для темной волжбы на латыни и греческом». «Греческий тебе зачем понадобился?» «Колдун греком был, помнишь? Роза рассказывала. По-русски не «бум-бум». Значит, и записи мог делать или по-гречески, или еще как. Но родной язык в приоритете, сам понимаешь. Потому и попробовали». Иванов задумался. «Да с чего ты взял, что есть какие-то записи?» «Да с того, милый мой подчиненный, что если бы этот грек орудовал лично, хрен бы такие нелепицы получались. Душу запечатать даже колдуну средней руки сложно. Тут уровень не менее профессорского нужен». «99%! Не он это! Непрофессиональный это почерк, понимаешь?» «Тогда... Тогда... Тогда я знаю, почему волшебство толком не получается!» Иванов чувствовал подъем и азарт. «И почему?» – немного скептически переспросил начальник. «Да потому что деятель, которого мы ищем, языка этих самых записок не знает и знать не желает. Использует программу «Переводчик». Вот мелкие неточности, основанные на тонкостях языка, и всплывают, перерастая в большие косяки. Может и так. Ладно, давай подождем звонка от этого институтского. Бодро поставил точку в состязаниях предложений Сергей. А что это ты по-гречески тогда ляпнул, коль языка не знаешь? Перикл. Что? Не что, а кто. Перикл. Древнегреческий политик. Я его в школе проходил, в пятом классе по истории древнего мира. Только этого Кренделя и смог запомнить из всех этих афинян и спартанцев. У мужика башка ицеобразная была. Еще бюст изображался сбоку от текста. Ну, допустим. Однако ты настолько не по-нашему задвинул, что даже я поверил в твою бабушку. Антон смутился. Да ляпнул я просто первое, что в голову взбрело, на нервах. Думал, палимся мы, а препод поверил. И не вздумай шутить на эту тему. «Не буду, перекал ты наш однояйца». «Материализация у меня еще не закончилась. Могу и в рожу дать». «Да, да, понял. Номер карточки дайте, чего кататься». «Конечно, какие могут быть вопросы?» «Ага, записал. Спасибо». Помощник нажал кнопку отбоя на смартфоне И победно посмотрела на начальника. Есть, сработал твой листик. Это из института мужик отзвонился, адрес дал даже без предоплаты. Еще из форума бесплатно тот пост удалил, чтобы другим не повадно было. Но денежку я ему однозначно сейчас кину через онлайн. Мало ли потом понадобится помощь. Швед сделанно восхитился, разведя руки в стороны и склонившись в легком поклоне. Ай, молодца! «Куда уж нам, жмуриком из прошлого до новых технологий! Раз-раз и готово!» А затем, посерезнев, продолжил. «Серега, да я попробую угадать. Живет в центре?» «Да. Как раз в тех краях, где мы круги нарезали в розыске неизвестно чего». «Не неизвестно чего, а находились в оперативном поиске». Иванов внимательно посмотрел на приятеля. «Антоха, хоть ты мне эти басни не рассказывай, для Карповича прибереги». Я ведь тоже умею вдохновенно врать про пули и опасности. Прокурор с судьей не заплачут. Не злись, проехали. Тут еще фамилия, имя, отчество владельца квартиры есть и место работы безработный. Странно. Ладно, выдвигаемся на адрес, знакомиться будем. Через полчаса они стояли перед обычной железной дверью, расположенной на втором этаже старого дореволюционного дома. Не рассуждая, Иванов позвонил в заверещавший испуганный Иволгой звонок, а инспектор на всякий случай зажег печать. «Кто?» – раздался из квартиры довольно молодой мужской голос. «Полиция!» – раздраженно прорычал Антон. «Удостоверение покажите?» «Куда? У тебя ж глазка нет!» «Ваши проблемы!» – равнодушно ответил голос, после чего послышались затихающие в глубине жилища шаги. Помощник с инспектором непонимающе переглянулись. «Это он нас так послал?» – начал заводиться Серега. «Да я ему...» «Спокойно, сейчас откроет!» Как-то зло улыбнулся швец и, вовсю пользуясь своим призрачным преимуществом, шагнул сквозь запертую дверь. Раздался крик. Дикий, необузданный, полный животного ужаса. Затем он повторился – У Сергея по коже забегали мурашки. «Только бы соседи не сбежались!» – подумалось ему. «Иначе вони от них не оберемся!» Щелкнул замок. Вход в квартиру открылся, и Иванов быстро нырнул внутрь. «Пошли! Клиент дозрел!» – уверенно шепнул ему. «Швец?» «Существо, говорившее голосом инспектора, очень отдаленно напоминало человека. Скорее, пародию на него». Худые, длинные ноги, суставчатые руки, маленькая голова с глазами-блюдцами, полыхающими красным светом. Жуть, да и только. «Да я, это я!» — продолжало шептать странное создание. «Пугаю вот как могу. Типа упырь-мутант. Знаю, что таких не бывает, зато прикольно. Я давно этот образ выдумал, ждал, когда пригодится. Пошли, он в комнате». Миновав неосвещенный, заставленный всяким житейским хламом коридор, прошли в жилую часть квартиры, состоявшей из одной огромной, крайне замусоренной комнаты и крохотной кухни. На диване, среди хлебных крошек и пятен от соуса, сидел длинноволосый худощавый парень лет 25. Он был весь какой-то мятый, неопрятный, пожеванный. Аура потустороннего существа к огромному облегчению обоих бесоборцев отсутствовала. «Ты кто, тело?» – начал светскую беседу Серега. «И почему людям дверь не открываешь, когда тебе вежливо просят, скотина?» Вопрос остался без ответа. Хозяин квартиры, загипнотизированно, как кролик на удава, смотрел на неизменного Антона. Тот в ответ оскалил желтые, неровные зубы, хищно пустил зеленоватую слюну. «Понятно!» – грустно вздохнул помощник и изо всех сил влепил волосатому оплеуху. «Ведь не хотел же до этого доводить!» Парень от такого подарка упал на бок, задергал смешно головой, словно приходя в себя, после чего уставился на Иванова. «Ты меня слышишь?» – чуть ли не в ухо крикнул Сергей Волосатику. «Да, да с -с слышу!» Он согласно затрусил головой, не сводя с Антона взгляда. «Это не я!» Вторая оплеуха, послабее. «Что не ты? Испугался, бедняжка!» Помощник деланно посочувствовал, а потом снова начал напирать. «Ты, дружочек, как раз ты! Мы все знаем! И про шуточки в котловане, и про форумы, и про...» Не став на всякий случай приплетать сюда розу, Иванов деловито повернулся к швейцу. Сделал страшное лицо и командным тоном приказал «Куси! За руку для начала!» Начальник сначала обалдел от такой наглости, но потом быстро принял правила игры. Задышал по собачьи, утробно захрипел. «Не надо! Я, я все скажу!» Тоненьким голосом завязал длинноволосый парень, а после упал в обморок. «Серега, мы, похоже, перестарались!» Удивленно протянул Антон. «Ты смотри, какой во мне талант пропадает!» «Ага, в фильмах ужасов без грима сниматься можешь. Погоди!» Он начал легонько хлопать слабонервного по щекам. «Сейчас в себя придет!» Результаты традиционного возврата в сознание не заставили себя ждать. Хозяин жилища открыл глаза и заплакал. «Не бейте меня! Не надо! Мама!» Про маму вспомнил. Поздно! обличающий продолжил психологическую обработку Серега. Признавайся, когда и за сколько ты продал душу дьяволу? Да не продавал, я ничего, я, я не знал. Думал, тетрадь для смеху какой-то шутник в прошлом на нарисовал. -⁇ Врешь! ⁇ Гореть тебе теперь в гене огненной. Вот, уже и посланец пришел за тобой. Швед снова пустил слюну и добавил свечение в глазах. «Нет, не было такого! Мне просто интересно было! Вот!» Волосатик откуда-то из-за дивана извлек старую засаленную тетрадь желтого цвета и с силой сунул ее в руки Иванову. «Вот! Я, я просто читал! Н не больше!» Сергей заинтересованно осмотрел полученное. Обложка из дешевой потрескавшейся кожи, покрытой самыми разными пятнами неизвестного происхождения. Ровным счетом ничего необычного. Ага, когда-то она закрывалась на застежечку с ремешком, но теперь остался лишь хлястик. Что еще? Довольно толстая. Одним словом, самая обычная общая тетрадь, только ветхая. Убедившись, что ничего особенного снаружи нет, открыл. Внутри оказались небрежно написанные на греческом и латыни буквы, рисунки, чертежи. Все мелкое, со множеством чернильных клякс, словно писалось больше для памяти, а не для потомков. Полистал, перевернул, потрусил на всякий случай, вдруг между листами что спрятано. Ничего. Тетрадь и тетрадь. Протянул ее Антону. Пусть коллега посмотрит, а сам продолжил беседу. «Давай по порядку». «И не врать, иначе сам знаешь!» Парень хоть и не знал наверняка, о чем именно идет речь, но идею пообщаться воспринял горячо и радостно. «Меня Паша зовут Игольцев!» Начал он свою своеобразную исповедь. «Мы летом в Одессу мотались, э, приглашения по знакомству сляпали, ну, город там посмотреть, в море покупаться, отдохнуть, короче». «Ближе к сути». «Так я про это и рассказываю. Квартиру, значит, мы с корешами по интернету забронировали и оплатили, а хозяин нас кинул. На фото одно, а по факту старый убитый полуподвал. Мы туда-сюда повозмущались, конечно. Этот козел деньги ни в какую не отдает, жмотится. Пришлось там оставаться, но обиду мы затаили. Короче, в день выезда разнесли по пьянке все эти апартаменты. Пусть знает, как людей кидать». Вот тогда тетрадь я и нашел. Она в тайнике в стене лежала. Что еще ты обнаружил? Ничего, больше ничего. Только она. Ага, продолжай. В общем, э -э, взял я ее себе. Думал антиквариат какой, э -э, даже друзьям не показывал. Пошли мы в последний раз, значит, на пляж, а там с местными чуваками познакомились. Классные люди. Да, так у них и зависли еще на недельку. С блэк Джеком и шлюхами. Он сладострастно причмокнул губами, наслаждаясь воспоминаниями. А трава там у них, ух, забористая. Слышь, наркоман, к делу ближе. Зря вы так. Я залегалась, это так, но наркотикам нет. Ты не на митинге. Швед снова рыкнул, чем заставил Пашу неприятно поежиться. Да, да, привез я ее сюда, прямо вот так через таможню. «Да? А что такого? Они даже открывать не стали. Что с меня взять? Ну, прицепятся, так денег все равно нет. В ней ведь нет никакой ценности. Это же не картина или книга старинная. Покрутили в руках, да и пропустили. Там и без меня денежных клиентов хватало». Волосатый позволил себе улыбку. А дома решил перевести, что внутри написано. «Оказалось на греческом. Ох, и намучился я, пока греческую раскладку в нашу клавиатуру вбухал». Еще и слова не все понятно выведены. Почерк отвратительный. Когда перевел один из текстов на Угад, понял, что это ритуал по подъему зомбаков. Интересно стало, сработает или нет. Быстренько подправил перевод, он совсем нечитаемый был, как описание товаров с Алиэкспресс. Да и вывалил на местный форум оккультных идиотов. Как вывалил? Если честно, испугался я из дома такие вещи делать. Пошел в торговый центр. Капюшон натянул от камер наблюдения и через их Wi-Fi скинул. Серега с начальником переглянулись. Вроде бы пока все сходилось. А потом. А потом сидел и комментариев ждал. Вдруг кто попробует? Но никто, видимо, не захотел. Ага, не захотел. Попробовали, идиоты одни. Только тебе об этом знать не надо. В унисон подумали, начальник и подчиненный. Ну, это ладно. «А в котловане ты чего учудил, придурок?» Паша мелко затрясся. «Я знал, знал, что это правда. И воины, и прекрасный мужчина мне не привиделись. Вот оно как, значит». «Хорош стенать», — Присек Иванов начинающуюся истерику. «Рассказывай, сволочь!» «Ну, я, я это, листики склеил, нарисовал картинку одну. К ней наиболее понятный перевод был». Ночью в ту яму спустился, разложил, только ветер сильный тогда случился. Пришлось ее песочком присыпать, сдувало. Слова сказал, как по инструкции велено. Песок засветился, и я испугался и убежал. И уже наверху видел, как прямо из воздуха ангельское воинство выходило. В доспехах, с мечами, я думал, глюк, потом водкой отпаивался. Понятно. А сейчас какое заклинание испытать хотел? Да никакого больше! Мне этого единственного хватило за глаза. Просто разбирался, что там написано. Продать я тетрадь хочу, вдруг она денег хороших стоит. Иванов стоял в задумчивости. Вроде бы все узнали, но что теперь с этим дурнем делать? Отпускать или нет? Или спихнуть на швеца ответственность, как на лицо начальствующее. Проблему выбора решил сам инспектор. Утробным басом. Совсем вжившись в роль паря мутанта, он спросил. «Тут на месте, где пряжка была, срез свежий. Почему?» Паша снова занервничал, испуганно посматривая на страшилище. «Там кожа сгнила совсем. Я обрезал и выбросил». «Куда?» «Я не помню. В мусорник, наверное». «Ты дурак! У тебя мусорник, вся квартира! Ищи у шлепок! И еще разобраться надо, на каких правах ты тут живешь!» Волосатый парень хоть и перепугался до смерти, но за свои кромные квадратные метры был готов сразиться хоть с владыкой ада. «Квартира моя! По закону! И документы имеются о наследстве! Поживиться вздумали? Хрен вам!» Ненужные разборки прервал Иванов. Пряжка, где?» Он не знал, зачем она инспектору, но по привычке поддерживал коллегу. «А, пряжка! Да вот же она! На полу валяется!» На диван легла маленькая, ржавая, дешевая пряжка, какими раньше школьные ранцы застегивали. Антон бережно ее подобрал, осмотрел и продолжил задавать непонятные вопросы. «Ты когда ее обрезал?» «Да как с отдыха вернулся. А что?» «Ничего. А в Одессе сколько раз ты открывал тетрадь?» Парень задумался. «Два. Точно два. Первый раз, когда утром ждал, пока все кореша попросыпаются после пьянки. Э, переживал еще. Сильному тухолупу разнесли. А второй э, где-то через недельку перед отъездом. От своих сбежал, пить уже не мог. Сел на лавочке в центре, открыл, полистал, поразглядывал. На девочек загорелых между делом засматривался. И все. Клянусь!» «Хорошо, что все», — задумчиво ответил швец. А затем снова активировал потухшую было печать и приложил ее к голове хозяина квартиры. Тот даже пикнуть не успел. Сразу упал на диван и захрапел. «Серега, давай обшмонаем адрес! Мало ли, что этот типчик забыл нам рассказать!» Результатом обыска стали незапароленный ноутбук, три спичечных коробка, вещества растительного происхождения с характерным запахом и куча самых странных вещей, отношения к делу, впрочем, не имеющих. «Сейчас руководство прибудет. Я вызвал!» Внезапно предупредил инспектор. «Зачем?» «Увидишь!» В этот момент из воздуха материализовался Фрол Карпович и с сумрачным видом велел. «Докладывайте!» Антон с информированием начальства управился за три минуты. Ему же передал выявленную тетрадь, указал на храпящего Пашу. «Вот, надо подкорректировать, у нас полномочий нет!» Боярин с презрением осмотрел загаженное неряшливостью помещение, похрапывающее тело, вдохнул и приложил правую руку к его голове. Вспышка. «Все, теперь он последнюю неделю вообще не вспомнит. Валите отсюда. Хорошо, что хорошо заканчивается. А то этот, с бабьими волосами, по незнанию и дури собственной, таких дел мог наворотить. Не дай бог». Они вчетвером сидели на кухне, ставшей неожиданно тесной от такого наплыва народа. Антон, Роза, Сергей и Машка. Пили чай. «Слушай, начальник, а как ты про пряжку догадался? Про то, что Роза к ней привязана?» Швец отхлебнул пахучей жидкости, сунул в рот сушку, любовно выпеченную домовой, гордо посмотрел на француженку-призрака и только тогда соизволил ответить. Обычно колдуны душу привязывают к материальному предмету, который всегда под рукой. Надо – позвали, не надо – убрали. Так? Да. Из Одессы приехала только тетрадь. Значит, роза завязана на нее. Теперь смотри. Этот, даже не знаю, как его поточнее обозвать. Паша. Тетрадь первые два раза открывал честно, не забывая расстегнуть и застегнуть старый ремешок. Потому срабатывал активатор. Девушка появлялась, пока он читал, и пропадала, когда застегивал. По приезду в наш город он устрепавшуюся от времени застежку вообще срезал, как лишнюю деталь, и она стала свободна. А теперь что? – поинтересовалась Маша. «Розе так и существовать в страхе, что кто-то ее опять привяжет и заставит всякие гадости творить? Нет, этой железки больше нет, ее никто и никогда не найдет, – веско ответил инспектор. Так что наша гостья абсолютно свободна. Роза ничего не сказала, но посмотрела на швеца таким многообещающим взглядом, что он грустно покраснел, а глаза его умаслились. «Это хорошо, конечно, но вот что с колдуном делать?» Решил осветить интересный момент помощник. «Тетрадь – это ведь не все. Кто знает, где этот нехороший человек сейчас бродит?» Антон снова сунул сушку в рот. «Я знаю. Убит он. Карпович, как ту тетрадь прочитал, сразу архивы поднял. Души ведь через наше чистилище абсолютно все проходят». Тогда и выяснилось, что пререзали этого грека в кабаке за кроткий нрав с покладистым характером, и колдовство ему не помогло. Шучу. Сцепился он с кем-то, с поножовщиной, только оселенок не подрасчитал. «Буквально через месяц после ее казни». Инспектор снова нежно посмотрел на призрачную проститутку. Да и то не нашли бы, если бы он на одной из последних страниц свое имя в цифры вывести не попытался. Видимо, нумерологией колдовской баловался. Вот такая вот обыденная фигня. И колдуны тоже люди. А этот тупорез Паша, похоже, жил в той самой квартирке, где и Грек когда-то обитал. Откопал записки на свою голову. Так это сволочь теперь в аду? В аду! Но от распеканции это никого не спасло. Только представьте, в общей очереди на страшный суд чернокнижника проморгали. Такая публика по особой, неприятной процедуре к последнему пристанищу следует. Потому и боится департамент больше всего на свете. Так что наши коллеги теперь на нас в обиде. «Бывает», – беспечно отмахнулся Иванов. «Нас обоих в те времена еще и в проекте не было. Какой спрос?» «Это верно». В разговор опять встряла любопытная Машка. «Мальчики, а что в том компьютере, который вы с собой забрали?» Серега нахмурился. «Да так, ничего особенного». «А точнее?» – заинтересовался и инспектор. «Ты мне тоже не рассказывал, что нарыл в нем. Иванов совсем посмурнел. «Там памятник нашему идиотизму. Не надо оно тебе». «В смысле? Покажи или расскажи». «Серый, признавайся, я не отстану!» Вместо ответа помощник принес ноутбук Павла. Включил. «Возвращать не буду, сразу говорю. Пошел он куда подальше. Полицейский произвол или компенсация за недосып, понимаете, как хотите». Защелкала мышка, открывая окна интернет-браузера. «Смотрите». Он развернул экран так, чтобы видели все. Затем встал повернулся к окну и закурил, вглядываясь в звездное небо. На страничке одного очень раскрученного «Купи-продай» сайта красовалось фото небезызвестной тетради и текст. «Продам старинную колдовскую тетрадь. Цена – 200 условных единиц». Далее следовали контактные телефоны и имя – Павел. «И это на всех ресурсах, куда ни плюнь, уже неделю висит», – грустно поведал Серега. Там дальше даже фото некоторых страниц есть. Антон пожалел, что настоял на своем любопытстве. Прав был помощник. Он действительно почувствовал себя глупо.